Где-то в небе над Атлантикой в тот же день. Белоснежный лайнер с голубыми молниями на борту сделал дозаправку в Лиссабоне и теперь держал курс на Оттаву, оставив позади в легкой дымке скалистые берега Португалии. Под крылом расстилалось лазурное полотно океана с редкими барашками облаков. Казалось, что жидкая ртуть серебрится и вскипает под брюхом самолета, отражаясь бликами на дорогой обшивке салона. Шефер находился в превосходном расположении духа. Он попросил, чтобы включили музыку и непременно нашли композицию Джеймса Ласта «Одинокий пастух». А еще ему захотелось выпить. Приоткрыв бар, Юрген долго выбирал напиток и, решив, что сегодня можно употребить что-то покрепче, достал бутылку скотча и содовую. Лед не потребовался, спиртное было охлажденным и приятным на вкус. После второго бокала он решил позвонить Мюллеру, чтобы признаться, как он его уважает. н А еще рассказать о том, что президент обладает потрясающей прозорливостью, поскольку выбрал его, Юргена Шефера, вице-президентом. И он, конечно, ни в коем случае не подведет своего босса. Да, чуть не забыла важным. Ведь Юрген везет ему отличный подарок. Расслабленный спиртным, Шефер раскрыл футляр, где покоилась заветная капсула. Он достал телефон и набрал номер главы корпорации. «К сожалению, в данный момент президент не может с вами разговаривать. Позвоните позже», — вкратчивый женский голос в который раз отказывал шеферу в общении с шефом. «Странно!» — Юрген недоуменно смотрел на смартфон, продолжая попытки дозвониться. Легкая тень мелькнула за окном самолета. Параллельным с бортом курсом скользил спидфайр без опознавательных знаков принадлежности к ВВС страны. Через минуту полета из-под фюзеляжа истребителя вылетел миниатюрный беспилотник «Черный шершень», несущий ничтожные 30 граммов тротила. Этого оказалось достаточно, чтобы, влетев в турбину, разрушить ее и заставить пассажирский лайнер свалиться в пике. Когда обломки рухнувшего самолета исчезли под водой, истребитель снизился, заложив круг над масляным пятном на поверхности океана. Убедившись в результате качественной работы, пилот сообщил на базу о выполнении задания и вскоре скрылся в кучевых облаках атмосферного фронта, двигающегося с севера. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.